Уже давно я пришел к выводу, что любая официальная религия является собой ярчайший пример соответствия отжившим условиям. Если бы меня спросили, от какого балласта следует миру избавиться ради его же блага, я бы, не задумываясь, ответил, от всякой официальной религии. Но я не отрицаю ее былую необходимость. Ни в коей мере я не отвергаю, вправе ли писатель, нужность религии, впоследствии даже слепой и закоснелый на том этапе, когда устаревший остов разрушают или подгоняют к новым условиям. Нынче для перемен мы слишком умны, эгоистичны и многочисленны, слишком погрязли в дьявольском самомнении, как сказали бы трясуны, слишком зашорены, слишком привязаны к собственному удобству равнодушны к другим. Слишком запуганы. Не атрибуты, но утраченный дух, отвага и фантазия матери Анны Ли вызывают мою скорбь, ибо слово ее — почти божественная куколка. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос ВОЗ. Март 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.